Против лома нет приема, и в противостоянии снаряд против брони всегда выигрывает снаряд. Как бы ни совершенствовались средства защиты, средства нападения прогрессируют гораздо быстрее. И я уверен, что абсолютное оружие будет изобретено гораздо раньше, чем абсолютная защита. Спор против кольчуги выиграл арбалет. Против бронежилетов были разработаны пули с кевларовыми наконечниками. Для противодействия танкам изобретены кумулятивные боеприпасы. Человек не способен создать ничего такого, чего другой человек не мог бы уничтожить. Тяжелая боевая броня ВКС Альянса отнюдь не является исключением. Она эффективна, она представляет своему владельцу много возможностей, но, по большому счету, спасти ему жизнь в любой ситуации она не способна. Конечно же, люди Визерса вели нас по радарам. Конечно же, они ждали нас на берегу. Полтора десятка десантников и два тяжелых плазмомета на переносных турелях. И никаких признаков, что с Каари проследили наш полет. Впрочем, для нас это уже не имело никакого значения. Несколько боевиков Риттера первыми включили свои реактивные ранцы и поднялись в воздух. Первыми они и умерли. Тяжелый скафандр способен выдержать несколько попаданий плазмы, без летальных последствий для носящего его человека. Но очередь из скорострельного плазменного орудия он не держит. Броня плавилась прямо на телах людей. Эфир заполнили их предсмертные крики. Очень недолгие крики. Риттер начал стрелять прямо из-под воды. Он выпустил веером весь запас своих ракет, и две угодили в один из плазмометов. Взрыв уничтожил орудие, наводчика и двоих десантников, оказавшихся от него в опасной близости. Оставшийся плазмомет ударил прямо в море, и к небесам вырвался огромный столб пара. Что ж, еще один знак, который должен привлечь внимание Искари. Используя пар как прикрытие, я включил двигатели скафандра и поднялся над уровнем моря, а потом резко взял левее, поливая берег из всех своих бортовых орудий. Следить за точностью всех попаданий я не успевал, Но как минимум двоих можно записать на мой счет. У одного из них моя ракета взорвалась прямо под ногами, серия импульсов попала второму прямо в лицевой щиток. Двое оставшихся боевиков Риттера возникли из облака пара и спикировали на берег прямо в центр торжественного комитета по встрече, отчего на берегу начался форменный хаос. Мгновение спустя от чего-то меткого попадания взорвался второй плазмомет. То ли ребята Визерса размякли на этом острове за все то время, что их никто не беспокоил, то ли они нас просто недооценили. Я почему-то считал, что мы не сможем нанести им существенного ущерба, но в какой-то момент вдруг оказалось, что мы начали брать вверх. Супермен летал, выбросив перед собой сжатую в кулак правую руку. Переняв его опыт и дополнив его своим, я выставил перед собой обе руки и спикировал к острову, со всего Маху ударив кулаками в бронированный затылок десантника, увлеченно стрелявшего по кому-то из нашего отряда. Десантника отбросило на несколько метров. Он упал на землю и больше не поднимался. Броня поглотила импульсный заряд, информировав меня о направлении новой атаки. Я выпустил туда последнюю ракету, чудом увернулся от плазменного заряда, прилетевшего слева, И вдруг оказался лицом к лицу с очередным врагом. Мы ударили друг друга одновременно. Он угостил меня импульсом в живот, а я его кулаком в ухо. С одной стороны, броня компенсирует удары. С другой, сервоприводы костюма увеличивают силу ударов. И если два человека, одеты в одинаковую броню, сходятся в рукопашную, им стоит вести себя так, будто бы брони на них и вовсе нет то есть уклоняться от кулаков противника и самому лупить в полную силу. Я и врезал ему в полную силу, поэтому нет ничего удивительного, что я после его выстрела остался стоять на ногах, а он рухнул на землю. Я прыгнул ему на спину, схватил за шлем и начал вколачивать его в каменное основание острова. После пятого удара, когда он перестал сопротивляться, я поднялся на ноги. Озираясь по сторонам в поисках новой угрозы, или новой цели. И тут выяснилось, что таковых больше нет. Картина моим глазам предстала вполне себе апокалиптическая. Берег выглядел так, словно здесь выясняли отношения не два десятка человек, а сошлись в бою две танковые дивизии. Воронки от взрывов, дым, тучи все еще висящие в воздухе пыли, огромное облако пара, медленно дрейфующее в открытое море а также покореженные обломки металла с не менее покореженными мертвыми телами внутри. Согласно показаниям встроенного в скафандр компьютера, все это побоище длилось чуть меньше двух минут.